Двадцать девять. Гор сел за руль, и машина, немного попетляв по заснеженной дороге, теперь ехала по более-менее очищенной от снега трассе. Утро выдалось яркое и морозное. — Погнали в клинику, — сказал Габриэль. Он покопался в бардачке и сменил очки на затемненные. — И пристегнись. — И так тесновато мне тут, — Гор зевнул. — Лучше смени меня, брат, глаза совсем слепаются. Он включил поворотник и стал снижать скорость, когда мимо них промчался Mercedes-Gelandwagen. Чёрт, пробормотал Гор и выругался, посмотрев в зеркало заднего вида. Закар, разворачиваемся. Уверен? Не останавливайся, жми на газ. Габриэль обернулся, но ничего не увидел. Гор переключил передачу. Машина дёрнулась, пробуксовала задними колёсами и стала набирать скорость. На повороте автомобиль стал заносить. На гору удалось справиться, сбросив скорость ручным тормозом. Стиснув челюсти, он то и дело смотрел в заднее зеркало. "Следи за дорогой", сказал Габриэль. Овернувшись полуоборотом, он посмотрел назад. Погони не было. После очередного подъёма они выскочили на ровный участок трассы. Габриэль снова глянул и теперь заметил чёрный, увеличивающийся в силуэте, чащеющегося за ними автомобиль. Зашедшее солнце ярко высвечивало силуэты холмов, проносящихся мимо на фоне мирно-синего неба. До самого горизонта, где дорога вновь уходила вниз, не было ни единой машины. На ровной дороге ни уйдём. Скрипнул зубами Гор, и действительно, через несколько минут 400-сильный полноприводный Гелендваген уже и шёл почти вплотную сзади. Гор, сжимая руль до белизны в костяшках пальцев, бросил машину влево, не давая обогнать себя. Гелентваген начал отчаянно сигналить и мигать фарами. Не доезжая поворота, за которым дорога шла вниз, он снова попытался обогнать, на этот раз справа. Горванул руль, на скользкой дороге зад от машины занесло, и Mercedes на всём ходу протаранил их правое заднее крыло. От удара Габриэля кинуло в бок, и в следующем мгновении всё вокруг пришло в движение. Машина закружилась, вылетела с дороги и, заскользив под косо, врезалась капотом в сосну. Всё разом стихло. В машине резко запахло гари от выстрелившей подушки безопасности. Очки как ни странно не пострадали. Гор сидел, навалившись грудью на роль. Габриэль потряс его за плечо. Гор поднял голову и что-то промычал. Лицо его было в крови. Габриэль открыл дверцу и вывалился наружу. С трудом шагая по колено в снегу, он стал обходить машину, чтобы помочь выйти Гору. открыл дверь с водительской стороны и попытался его вытащить. Сверху раздался крик. Отойди в сторону. Закар, спустившийся с дороги, подошёл ближе. Тяжело дыша, поднял руку с пистолетом и направил на грудь Габриэля. Ты, он грязно выругался. Испоганил мне игру и задумал смыться, где деньги? Габриэль отрицательно покачал головой. Закар перевёл пистолет на гору. Тот поднял голову, с рассечённой брови кровь залила ему половину лица. В морозном воздухе сухо щелкнул предохранитель пистолета. "Ну?" прорычал Закар. Гор молчал. Габриэль сделал шаг вперёд. "Стой где стоишь!" крикнул Закар Габриэлю и, взяв его на прицел, другой рукой распахнул заднюю дверцу машины. Затем проверил багажник. "Не веришь, что выстрелю?" Подойдя к водительской двери, сказал Закар: "Мудаф успел позвонить мне перед тем, как Богу душу отдать". Закар быстро опустил руку и выстрелил в Гору в бедро. Гор дёрнулся и замер. Голова бессильно свисла на грудь. Закар пяткой ботинка толкнул Гору в ногу, но тот не пошевелился. Отключился. Миргнуло в голове Габриэля. Закар медленно поднял пистолет и прицелился Гору в голову. "Стой!" крикнул Габриэль. Я скажу, где деньги. Закар повернул голову в его сторону. Лицо его налилось кровью, отчего шрам на виске побелел. Оскалившись в ухмылке, рот напоминал пасть какого-то зверя. Даже как-то бодрит всё это похлеще игры. Как старые добрые времена. Но там, возле дома в снегу. Поехали, покажу. Закар поморщился. Нему всё равно не жить, удав был мне как брат. «Слушай», — сказал Габриэль, — «мертвых не вернуть. Если выстрелишь, я больше ни слова не скажу. Клянусь богом». Закар выдохнул и направил на него пистолет. «Иди вперед! Поднимайся! Живее!» Габриэль повернулся и, скользя, стал карабкаться по склону. Вокруг было тихо, лишь с дороги слышался ровный звук работающего гелендвагена. Вдали возник сперва тихий, а затем стремительно нарастающий рог от двигателя. Звук прокатился справа налево, затем обратно и стих. Габриэль и следовавший за ним Закар выбрались на дорогу. Оба тяжело дышали. Закар оглянулся, подошел к Гелендвагену и распахнул заднюю дверцу, продолжая держать Габриэля на прицеле. Потом достал из кармана наручники и кинул на сиденье. «Сядь и пристегнись!» Он отступил на шаг от двери и махнул пистолетом Габриэлю. Тот сел и взял наручники. Быстрее! Габриэль покрутил в руках металлические оковы, примеряясь, когда внафус услышал рёв сильного двигателя. Он поднял голову и прищурился. Из-за поворота выскочил мотоцикл, и Габриэль разглядел жёлто-красный шлем водителя. BMW сделав полуоборот, резко остановился, обдав веером снежной порошок капот Глентвагена. Закар завёл руку с пистолетом за спину, а левый слегка прикрыл дверцу, за которой сидел Габриэль. Закар стоял неподвижно, и щурился, вглядываясь в лицо мотоциклиста. Тот не двигался, лишь слегка вращал кистью, от чего мотор взрёвывал. Зашедшее солнце бликовало на тёмном стекле шлема. Закар вытащил руку из-за спины и стал поднимать пистолет. Габриэль, откинувшись корпусом на сиденье, изо всех сил двумя ногами пнул незакрытую дверцу, из-за чего Закар потерял равновесие и стал падать. В ту же секунду мотоцикл со звериным рыком и рванул на него, ударил в грудь и, крутанувшись, отлетел на обочину. Габриэль выскочил из машины. Закар, прижав руку к груди, пытался ползти на коленях. Габриэль ногой оттолкнул его и поднял пистолет. — Как ты? — он обернулся к Анне, которая встала и отряхивалась от снега. Она сняла шлем и подошла ближе. — В порядке. — она тряхнула головой. — Не впервой падать. Даже не знаю, что было бы, если бы не ты. Наверное, спасибо не то слово. Сойдёт. Аня посмотрела на лежащего Закара. Не могла до тебя дозвониться, чтобы предупредить, что ле его отпустил его. У меня телефон сел. Дай свой. Гор там внизу в машине, ранен, отключился, думаю, от боли. Аня сунула ему в руку телефон и побежала вниз. Закар лежал на боку, скрючившись на снежном полотне дороги и тихо постанывал. Габриэль убрал пистолет в карман и безуспешно попытался дозвониться до врача клиники. Затем он вызвал скорую, после чего достал из кармана визитную карточку лейтенанта. Минут через 20 пришла Аня с пластиковым пакетом в руке. Он ничего, очухался. Крови немного, но я всё равно жгут наложила и лицо обработала. Нашла в аптечке всё, что надо. А это что? Он кивнул на пакет. Она посмотрела на лежащего Закара. Отойдём. Они подошли к мотоциклу, валявшемуся на обочине, и вместе подняли его. Лево придержал у себя Камо, чтобы Закар принес эти деньги, откупные, видимо. Негромко сказала Ани. Заявил, что не намерен впутывать полицию. Габриэль не сдержался и громко вырыгался. Гор припрятал их под запаской. Она протянула ему пакет. Сказал, чтобы ты не отдавал их Лево. Говорит, хрен ему, а не деньги. в казино и так не в накладе. Но решать тебе. Габриэль покачал головой. Эх, Гор, чуть головой не поплатился. Он задумчиво взвесил пакет в руке и вернул Ане. Спрячь пока. Полиция будет спрашивать, как ты тут оказалась. Я им сказал, что сам вычислил местоположение по IP, чтобы не впутывать тебя и твоего Сноудена. Ок, поняла. Скоро и две машины полиции прибыли с разницей в несколько минут. Габриэль сдал лейтенанту пистолет Закара и кратко обрисовал ситуацию. Двое санитаров и полный полицейский спустились вниз к гору. Фельдшер, возившийся с Закаром, подошел к лейтенанту. Сильный ушиб диафрагмы, но дыхание частично восстановилось, одежда смягчила удар. Так что, без повреждений. Маленький лейтенант посмотрел на мотоцикл, потом на Ани, разгладил пальцами усики. Теперь с вами, слушаю. Я работаю в видеомониторной. Сегодня после драки их задержали в казино. Мне удалось разглядеть в камеру, как Закар сказал кому: "Пусть кончает их и валит оттуда". Я рассказал боссу казино про это, но он велел мне не вмешиваться, сказал, пусть лучше вернёт деньги. Летенант прищурился и посмотрел на Габриэля. "Что за деньги? О какой сумме идёт речь?" "Не знаю", ответил Габриэль, ани пожал плечами. Вчера Закар и кому выиграли в казино. Насколько я поняла, бос оставил в Казинов в качестве заложника кого, а Закара послал за деньгами. Я знала, что Габриэль здесь, поэтому приехала и поспела вовремя. Летенант покачал головой. Допустим, Закар поехал за деньгами. Зачем ему понадобилось стрелять в Гора? Он ткнул пальцем в сторону Габриэля и вас держать на прицеле. Габриэль вздохнул. Это я могу объяснить. Закар сказал, что Удав перед смертью успел позвонить ему и сказать, что его ранил Гор. Так что это была месть за Удава. Закар в любом случае не собирался оставлять Гор в живых. Сначала он выстрелил ему в ногу, но Гор, естественно, ничего не мог сказать ему про деньги. И когда я понял, что он сейчас убьет его, я соврал Закару, что покажу, где спрятаны деньги, лишь бы он не стрелял. Но вы не знаете, где они спрятаны? Габриэль отрицательно качнул головой. Один из полицейских надела на закононарушники, помог встать на ноги и повёл в сторону машины. Летенант кинул ироничный взгляд на Габриэля. Наверное, мой отдел должен быть благодарен вам. Безработица не грозит. Из-под откоса появились санитары с носилками. Один из них крикнул, чтобы им помогли. Габриэль с Саней подбежали к ним. Гор, лежащий на носилках, подмигнул Габриэлю здоровым, не залепленным пластырем глазом. и сказал санитару, который шёл сзади: "Прости, друг, за мои 120 кг". Габриэль подхватил носилки и спросил: "Как он?" Санитар тяжело отдыхая ответил: "Я ему более уталяющий вколол, бедренная кость раздроблена". Габриэль узнал у водителя скорой, куда отвезут гора. Летенант отошёл в сторону и позвонил куда-то, затем спустился вниз и вскоре вернулся с полным полицейским. Распорядился, чтобы вызвали эвакуатор для машины Габриэля. Один из полицейских сел в скорую, и она уехала. Лейтенант вел Габриэлю сесть в его машину, а они ехат следом за ними.